Какие бы неожиданности и препятствия не возникали в сказке, я уже мало-помалу освоилась здесь. И потому на невесте надбор явилась при параде во все всеоружии, то есть замаскированная до нельзя. Сейчас меня не узнала бы и родная мама, не то что злодей на пару с рыжими предателями. А все потому, что я предусмотрительно в горницу к девицам зашла, да и кикиморой, счастье ищущей представилась. Дочери-затворницы великого полоза и рады были помочь, да снарядить меня на дело по-царски. Так что во внутренний сад, что в жерле Змеиной горы, обретался. Я вплыла в высоком рогатом кокошнике и густом, словно мочала по реке, поросшим поганками. Парек закрывал мою персону и спереди, и сзади, так что наружу и вперед торчал длинный фальшивый нос. Маскарад дополняла рубаха цвета спелого мухомора. Такой же, как у этих грибов, пятнистой расцветки, большой белый горох. Все это пышное великолепие обреталось под ярким вырве глаз с зеленым сарафаном, на котором в хаотичном порядке были вышиты павлиньи перья И огромные олиповатые цветы. Этот сарафан своими кислотно-несочетаемыми расцветками вызывал у всех, кто его видел, резь в глазах. Припадки и икоту пополам сожжёгой. На небольшом голом пятачке в центре вулкана все были уже в сборе. Невесте отбор шел полным ходом. Претендентки толпились группками и поодиночке переминаясь с ноги на ногу, теребя платочки. Лисы вправду расстарались вовсю. Помимо обычных кикимор, лесовиц и даже бабаек, здесь были все представительницы сказочного мира. Не протолкнуться. А злодей это наш популярный мужчина. прямо на расхват у местной нечисти и чисти. Сказочные девицы готовы были из-за змея друг другу зенки выцарапать и патла отрывать. Видя такой недружественный расклад, я напялила парик глубже на голову. Но здесь была и непростая нечисть. Лисы каким-то неведомым образом умудрились за столь короткое время кинуть клич по всей сказке. И на отбор поспешно явилась далеко не мелкая, а очень даже крупная нечисть — Подобные серьезные претендентки не томились в общей толпе и толкотне, а ждали начала испытаний в собственных палатках, вокруг которых сновала челядь. Одну такую зеленую палатку в малахитовых и муаровых разводах я обошла по широкой дуге. Среди претенденток были и вовсе невероятные индивидуумы, явно не женского полу, зато излишне манерные, да одеты почище многих и старательно раскрашены. Как жаль, что змеи не видят этих претендентов, позлорадствовала я. Вот бы он обрадовался, что у его зелёной зазнобы имеются такие решительно настроенные конкуренты. «Чего ждем — поинтересовалась я у рядом Кикиморы. «Так еще одну претендентку. Невеста злодеева куда-то запропастилась. Небось, опять извели. Змей Горыныч. Ах!» — не удержалась от томного вздоха Кикимора. «С ног сбился, бегает, везде ее ищет. Видать, зря все, еще одну невесту сгубили», — убежденно сообщила мне конкурентка. И тут у меня ёкнуло сердце. «Извели». Я пощупала саму себя. «Нет, жива». И, как всегда, вовремя в голову пришла мысль. «А не убежать не под шумок, пока все считают меня мертвой. «Только вот дальше что делать? Как из этого мира в свой без камушка перемещаться?» Вздохнув, я поняла, что хочешь не хочешь, придется воскресать и камень узмея змея выманивать. Проследив, куда нет-нет, да и обращаются все взгляды девиц, я, прячась за всеми, чем только можно и нельзя, я двинулась к зеленой палатке. Именно в ней несколько секунд назад скрылся от жадных девичьих взглядов злодей. В саму палатку попасть я не смогла, но рядом очень кстати росло кривое толстое дерево. Кое-как, забравшись на него, я заглянула внутрь сквозь вытяжную дыру в крыше палатки. Внизу спорили двое. Непонятно чего ждущий и не находящий себе место Горыныч и вальяжно развалившаяся на мехах дама. Вокруг нее дым, сворачиваясь в змеиные кольца, поднимался из курительниц. «Зря мнёшься. Не придет твоя невестушка». «А что зашел, хорошо. Я по тебе соскучилась». «А ты почём знаешь?» Злодей, как всегда, услышал только то, что хотел слышать. Он как-то странно рыскал по палатке, заглядывая во все углы. «Хм, кому как не мне знать?» Рассматривая свои крашенные в зеленый цвет ноготки, бросила хозяйка горы. «Что ты с ней сделала, подлая?» Накинулся на нее змей и схватил тузы грудки. Муаровая в зеленых разводах, шитое плоским бисером платье, пилась в подмышке и затрещала. А госпожа, словно говоря... «Вот я вся твоя, бери меня!» Обмякла в руках змея, до да груди свои оголённые посильнее вперёд выпятила Горыныч с отвращением оттолкнул ее от себя. «Да успокойся ты!» Не трогала я твою драгоценную. Просто она спешала. Сам подумай, кому ты нужен. Ну, кроме меня. Какое ей дело до твоих страданий? И проклятие твое ее не волнует. Что с того, что ты терзаешься? Никому до этого, кроме меня, разумеется, дела нет. Госпожа повисла у мечущегося злодея на плечах и остановила того. Злодей сгорбился так, словно на его плечах висели все проблемы мира, а не одна пышная и не в меру наглая особа. Стало жалко змея. От такой гадюки далеко не уйдешь, раз рассыщет и под землей, под водой, и вообще везде. И хоть зеленая госпожа больше на злодея взглядом своим гипнотическим не светила, по всему было видно, от планов своих поганых она отступать не намерена. Оттого мне горы ноча еще жальче стало. Ты всегда был таким робким, ранимым. Никак не мог на что-нибудь решиться. Ах, я возмущенно заёрзала на ветке. Вот погонь зеленая, Не натьём так катаньем змея вперед. Это злодей-то ранимый. Мы об одном и том же Горыныче говорим. По-моему, более хладнокровной твари я не видела. Тем не менее, у меня и на подобного индивида управа найдется. Недаром я пообещала его от любви к злату серебру избавить. И от камешка перемещательного. Это как раз и был мой шанс исполнить задуманное. Но еще до того, как я приняла окончательное решение и составила план, ветка подо мной треснула. «Не такой уж и порядок в этом злодеевом царстве, если на деревьях гнилые ветки встречаются», — подумала я и устремилась вниз, аккуратно воркующую внизу парочку, и шлепнулась между ними, растолкав тех в стороны. «Ты кто такая?» — фальцетом завопила зеленая гнида. Волосы ее от возмущения встали дыбом. Никогда такого не видела. Если честно, от этой картины у меня самой локоны под париком зашевелились, потому как волосы зелёной госпожи двигались сами собой, будто и вправду живые. дарм что зеленые. «Как? Кто?» Поднимаясь с пола и отряхивая сарафан, невозмутимо ответила я, хотя внутри все трепетало от сложного клубка чувств. «Конкурентка ваша, та самая невеста», чуть не сорвалась с языка, которую вы сгубить не сумели. Но, во-первых, это была неправда, хозяйка горы еще не пыталась, А во-вторых, я как раз этого и опасалась. активной попытки извести меня прямо здесь и сейчас, не сходя с этого места. Вся эта ситуация нравилась только одному присутствующему здесь, Змею Горынычу. Тот расплывался в облегченной отвратительно довольной улыбке. Мало что меня так сильно бесило, как эта лыба. Разве только то, что злодей осторожно и старательно меня ощупал на предмет материальности, не иначе. Чтобы убедиться, что я жива, а не неукокошенный хозяйкой горы призрак вернулся с того света мстить. В общем-то, все так и было. Больше, чем змей, меня бесила только эта не в меру наглая особа. А за то, что она со зверями и нечистью сделала, у меня особый на нее зуб был. Нет прощения тем, кто творит такое с живыми существами. И теперь, под этим взглядом, возмущенное действиями злодея, я поняла, что мстить буду двоим: змею за клептоманство, а зеленой госпоже за бездушность. Только вот не успела начать мстью единственное, что смогла, взгляд нагло вызывающей хозяйки горы дать А в следующий момент злодей подхватил меня под мышку и вынес вон. Очухалась я уже где-то за скоплением палаток. «Слушай, Златушка, лоб злодея уперся в мой. Если от хозяйки горы меня избавишь, все что угодно дам. Я перед ней бессилен. Не может один злодей другому вредить. Мешать — да, подсиживать — сколько угодно, но в открытую — никогда». Как хозяйка горы обезврежена будет, я превращенными в камень займусь. Есть способ из неживого опять живое сделать. Но только местная нечисть и лисы ей не соперники. Ты мой единственный козырь. Пока у меня есть невеста или жена, хозяйка Медной горы ничего не сделает. Что угодно за свободу от нее дам. Договор? Магическое слово «свобода» мелькнуло в мозгу, и я молниеносно отреагировала. Камень перемещения и никакой свадебки. Быстро скороговоркой проговорила я. Злодей обмяк. Хоть два камня. Но я тоже ей не соперница. Об этом не волнуйся. Только продержись отбор. А дальше ей уже не на что будет рассчитывать. Я тебя в одиночестве не оставлю. Помощника дам. Выложил последний козырь злодей. Он сам все испытания вместо тебя пройдет. Ясно, почему наш холоднокровный так старается. Деваться некуда, впрочем. Мне тоже. В одной лодке мы с ним. И враг у нас один. По рукам. Быстрее, чтобы злодей не передумал, сказала я. План, конечно, менялся, но, коли я камня не нашла, придется мне отбор выиграть. А там и сказки, как говорится, конец. В свой мир возвернусь. Под ручку, как заговорщики, мы вышли из палатки. И у меня сердце ёкнуло, подпрыгнуло и где-то в районе горла застряло. Вся площадь пялилась именно на нас. И какие это были взгляды. Один страшнее другого. Я как-то и подзабыла, что отбор не я одна прохожу, и конкуренток у меня, как мухоморов в лесу. Видимо-невидимо. Что делать с такой толпой, я не знала. А выиграть требовалось, иначе камешек уплывет. А злодей, он как-то так быстренько испарился. Вот был он рядом, и нет его. Верти, не верти, головой без толку Как сквозь землю провалился, чтобы ему там и оставаться. Бросил меня одну, разбирайся, как знаешь. Еще помощника обещал. Враль, торопиться надо, пока конкурентки от взглядов к действиям не перешли. Один из них мне особо запомнился. Зеленый такой. Злобно обещающий, пристально следящий из-под безветра колышущейся шевелюры. Не конкуренток надо бояться, а одну конкретную особу, которой я дорогу перешла на пути к сердцу и почкам злодея. Вот блин, ладушек Метнулась я в сторону, уходя от смертельного прицела. Тут и без слов понятно. Сейчас убивать будут. «Лисы!» — завопила я, мечась туда-сюда, и из соседней палатки назов вынурнула рыжая. «Не боись, латушка! антропортовала хитрохвостая. «У нас все на мази!» Зеленая пиявка явилась. «Сейчас о и вся недолга». «Рыжая!» — подлетела я к рецидивистке. «Планы меняются». «Чего? Как это меняются?» А меня никто не предупредил. Сделала вид, что она белая и пушистая, наглая и рыжая, да еще и обиженную мойку скорчила. «Мол, вот у вас у человеков вечно семь пятниц на неделе. Мы тут все организовали, а вы менять в последний момент». «Где рыжий?» — перебила я мыслительный процесс у строительницы-рецидивистки. «Посовещаться надо». «Так я его этого, того...» к дереву привязала. «Зачем?» ужаснулась я, уже ничего не понимая, только осознавая, что на одного врага-защитника меньше стало. «Если сейчас сосвету сживать будут, кто меня красть станет, справится ли рыжая в одиночку? Вдвоем девицу мыкать сподручнее, а тут такое». «Немедленно отвязывай!» — скомандовала я. «Не могу!» — развела лапками лиса. Он как зеленую соплю увидел, всю важную такую. Весь аж затрясся и сам пуще по прежнего позеленел. Броситься на нее хотел, да дело наше испортить. Но ты не волновайся, я вовремя успела. Подножку подставила и к деревцу примотала. До конца отбора никуда не денется. А зеленую мы сейчас отберем и со злодеем быстро окрутим. Советом и любовь будет. Ты, главное, не напрягайся, а то больно ты трепет. Чуть что, так сразу дрожать. С такой легкотнёй я и одна справлюсь. В подтверждение сказанного гордо подбоченилась леса Рыжая. С нажимом и сквозь зубы прорычала я. Планы меняются, Все наоборот нужно. А меня опять никто не предупредил. Не хозяйка уже хозяина?» — Неправильно поняла рыжая, но уже потирая лапы и буквально срываясь с места. Я взвыла. Да нет же, не она должна отбор выиграть, а я. <smoking> <packets> как это? Не поняла воровка, в вконец запутавшись. Но вскоре до рыжей стало что-то доходить, и она расплылась в широкой лыбе. А! хитренько протянула лиса, постукивая по носу. Наконец-то ты оценила нашего злодея. Решила себе оставить. Меня покоробило от такой формулировки. «Один всесильный всегда в хозяйстве пригодится». Я готова была биться головой об стенку. лисенька порывалась еще что-то говорить, видимо, расписывать стать и скрытые прелести всесильного, а также всю выгоду от такого приобретения. Сомнительного, с моей точки зрения. Ну, точно, змей этой прохвостки на лапу дал. Или подмазал. Однако я успела прекратить это словесное излияние, просто зажав рыжий пасть. Наскоро рассказав Лисе про сокровищницу и про камень перемещения и про мой скоропостижный договор со злодеем. «Какой-какой величины, ты говоришь, эта сокровищница?» Моровка услышала только то, что хотела. «Рыжая — это потом. Сперва отбор. И верно, подготовиться надо. Тут одного подолода пары панталон не хватит. Ну, Коля говоришь, что отбор выиграть надо, так вперед и с песней. Нечего тянуть. Прямо сейчас и начнем. Не успела я в рот воздуха набрать, как лиса поднесла к морде рупор и заорала на всю площадь. на отбор начинается!» И, не мешкая, на помост полезла, что в центре красовался. Я даже за хвост рыжую поймать не успела. Ясно было, что рецидивистке не втерпёшь к чистке сокровищницы начать готовиться. Потому она и спешит вперед паровозного дыма. Площадь сколыхнулась и придвинулась ближе. Я парик свой распушила, на лицо свесила, и в толпе пёстро одетых кикимор и лесовиц затерялась. Напрасно зеленая госпожа по толпе рыскала, локтями всех расталкивая. Только платьюшко своё муаровое помяло да взмокло. Особенно меня порадовала пара тычков под ребра этой зазнайки. Пусть знает наших и на себе почувствует силу незамужних девиц. Правда, хозяйка горы в долгу не осталась. Одна тоже из холостых до да незамужних была. Не в меру наглые претендентки получили пару сверкающих взглядов, да так и остались на своем месте прегрешения каменными истуканами. Только на всю толпу жаждущих брака девиц госпожи не хватило, и ее задавили числом. Вот так вот. Задание еще не объявили, а парочка игроков уже выпала. Я, как рыбка, нырнула в море потенциальных невест и на полусогнутых стала пробираться ближе к помосту, где, не жалея голосовых связок, надрывалась леса. Ко мне подбежала еле различимая в дневном свете бабайка и сунула в руки драный холщовый мешок. А после следы нечисти растворились в толпе. Я тайком ощупала складки ткани, внутри что-то было. Ага, ясно, это обещанная помощь. А сами помощники, небось, после присоединятся, когда никто не увидит. Я уже размечталась, как выиграю отбор, получу камешек из рук свободного и неженатого злодея, как возвращусь к себе домой, может быть, даже найду парня на Алексу. Но, мечтая, я рисковала пропустить все самое важное, потому сосредоточила внимание на рыжей фигуре, вещавшей с помоста. «Как говорится, у вас товар у нас купец, с молодец, статный и проворный. Лучший злодей в сказке, только не гоже невесте без места и беспреданного быть». «Ну-ка, девицы, приданное приобретем, до жениха себе возьмем». Задание первое. «В небесах побывать и своему жениху пояс шелковый из ветров сотканой добыть». Второе. «Под воду спуститься, рубаху жемчугами шитую и урсалок купить». Третье задание. Код к центру земли найти, огненное полотно на плаще злавы подземной соткать». «Та, которая жениху своему сии царские дары вручит, значит, ейный тот жених и будет». Ну, лисы. Простонала я, понимая, что проще перекопать всю сокровищницу. Тем более от внимания рыжих она скоро станет гораздо меньше и чище, чем выполнить эти задания и выиграть отбор. А проще нельзя было что-нибудь выдумать. Или они надеялись, что зеленая пиявка задохнется в Поднебесье, утонет или на худой конец сгорит в центре вулкана. На что надежда-то была? На это? Ну теперь мне надеяться и молиться надо. Я совершенно не знаю, как проходить эти задания буду. А надо. Смерть как надо пока зеленая зараза в меня клещами не вцепилась и сосвету не сжила. Одна надежда на помощника злодеем обещанного. Наскоро повторив про себя все задания, я бочком-бочком выскользнула из толпы и направилась вслед за резко стартанувшими невестами. Самые хитрые рванули вперед еще до того, как лиса закончила вещать, а я медлила. все надеялась, что вот-вот сейчас меня догонят помощники. Но фигуры одна за другой обгоняли меня, и все это были спешащие невесты. Пока я спускалась с горы, во мне еще теплилась надежда, но когда я вошла в лес, осознала, что надеялась напрасно. Конкурентки давно обогнали меня и оставили позади, а я все брела по тропинке неведомо куда, пока не сообразила заглянуть в суму. Оказавшись на опушке леса, я огляделась по сторонам и вороватым движением засунула руку в суму. Нащупала нечто округлое и гладкое, и с радостью вынула пойманное на свет белый. Хс! Вынутая из сумы баллистическим снарядом подлетела к небу а мой виск заставил вибрировать стволы деревьев. Кувыркнувшись в воздухе, данная мне злодеем «помощь», дрыгнула хвостиком, вильнула тельцем и по всем законам гравитации стремительно полетела вниз, воткнулась тремя головками в песок лесной тропинки. Рожденная ползать летать не может». «Что за гадость ты мне, Горыныч, сучил?» Вытирая об себя руки, воскликнула я. Ощущение живого, бархатного, все еще щекотало ладони. По ощущениям, похоже на... В общем, такое я только у Алекса по его настоятельному требованию один раз щупала. И пару раз видела уже у Гарыныча. У него оно такое, что просто так что штанах не спрячешь. А еще раз увидев, долго не забудешь. Вот и сейчас мне вспомнилось так, что забыть не могу, и все думаю, уже мерещится везде стало. От гадости слышу! Кто вообще так с живыми существами обращается? Отплевываясь от песка и поправляя хвостом съехавшую на бекрень коронку, зашипел змеёныш. Да какой ещё змеёныш? Я таких и не видела даже на фотографиях после Чернобыля. Сам мелкий, но трехголовый, больно важный, весь из себя гордо, так грудку свою тощую вперед выставляет, на головах золотые коронки посверкивают, а пасти, у него их три штуки, не закрываются ни на минуту. Я даже не нашлась, что на это ответить. Да и слово вклинить не могла, пока змей хвостом отряхивался и меня за неблагодарность ругал. И это вся обещанная помощь? Завопила я, понимая, что меня в очередной раз ловко надули. «В этом мире у нечисти и злодеев вообще такой расклад по жизни. Если ты сегодня кого-нибудь не обманул, у тебя день зря прошел. Видно, на данный момент Змей Горыныч оттянулся за весь месяц. Вот это подстава так подстава. Змей презрительно смотрел примерно минуту на то, как я проклинаю всех злодеев, рву на себе волосы фигурально выражаясь и хватаюсь за голову. «Тебе помощь нужна или сама с хозяйкой горы справишься? Коли ты такая сильная, я пошел! А потом развернулся, гадёныш, и неспешно так по тропинке пополз. Наверняка про себя считая. Я выдержала всего три секунды. А потом, превозмогая страх, ужас и брезгливость кинулась к змею. Даренному помощнику в зубы не смотрят. Трёхголовый заморж лучше, чем ничего. Ладно, ладно. Это я от неожиданности просто страх, как земноводных, боюсь. Я тебе не простой, земноводная, между прочим. Я князь. Среди земноводных? Змей задрал три носа к небу и поправил хвостом три маленьких короны на головах. И если тебе помощь не...» «Нужна, нужна!» — стиснула змея так, что даже если бы он и хотел вырваться, то не смог бы. «Фу ты ну ты, какие мы обидчивые!» «Ладно, если ты говоришь, что ты помощник, проверим тебя в деле. Мне три волшебных вещи достать нужно, поможешь?» «Не за бесплатно!» «Что?» «Тебя же Горыныч послал!» «Ну, если тебе по...» «Хорошо, хорошо. Что ты хочешь?» «Другие вещицы, что в небесах, под водой и под землей хранятся?» Мелочь, что лиса перечислила, можешь себе забрать, но остальное мне. Приятно работать с профессиональными чистильщиками. Я уже по-другому взглянула на врученного мне помощника. Если прикинуть, то этот глист в любую дырку без мыла пролезет. Так что воровской потенциал есть и на лицо явно классом повыше, чем у лис. Видать, тоже инфицирован золотухой, оликлиптоманией. У них здесь каждый второй чем-то подобным температурит в той или иной степени. Ладно, вещи не мои, так что я им не хозяйка. «Сможешь их добыть? Себе забирай. А мне обязательно приданное, чтобы отпор выиграть». «Да как скажешь». Все так же, держа носы к небу, ответил змеёныш, но все таки пополз из моих дрожащих рук прямо мне на плечо, вызывая у меня приступ дрожи пополам с паникой. Змеёныш обвился вокруг шеи, словно маниста. Кое-как, пережив паническую атаку и все таки не хлопнувшись в обморок, я решила воображать, что трёхголовый змей — это такое украшение. Вон и чешуйки радугами, будто самоцветы переливаются. Висит себе на шее, не душит, как удав, и ладно, трется только об эту шею. И томно вздыхает, но вроде мелкими зубками не впивается. Одна голова, правда, нагло так сунулась за шиворот, но быстро получила по любопытному носу. С недовольным шипением отползла подальше, чтобы через пару часов попытаться еще раз. Мы еще долго шагали по лесу, змей тыкал хвостом в нужную сторону, выбирая только ему известное направление и потайные тропинки. Пока наконец не вышли туда, куда надо, опередив всех остальных претенденток. И вот тогда, когда передо мной вырос огромный дуб, я обнаружила, что под дубом тем нас уже ждали.